ли это вечно или ничего не существует или существует также и исущество абсолютно бесконечно. Однако сами мы существуем или сами в себе, или в чём-либо другом, необходимо существующим. Смотри аксиому 1 и теорему 7. Следовательно, исущество абсолютно бесконечно, то есть по определению шестому, Бог необходимо существует, что и требовалось доказать. Схолия. В этом последнем доказательстве я хотел показать существование Бога, дабы это доказательство можно было легче усвоить обо всём не потому, чтобы существование Бога не вытекало из того же самого основания априори. Ибо так как возможность существовать есть способность, Также следует, что чем более природа какой-либо вещи имеет реальности, тем более имеет она своих собственных сил к существованию. Следовательно, существо абсолютно бесконечное или Бог имеет от самого себя абсолютно бесконечные способности к существованию и поэтому безусловно существует. Однако может быть, многие не легко поймут очевидность этого доказательства. Так как они привыкли иметь перед собой только такие вещи, которые происходят от внешних причин, они видят, что те из этих вещей, которые скоро происходят, то есть которые легко вызываются к существованию, легко и уничтожаются. И наоборот, считают те вещи более трудными для совершения, то есть не так лёгкими для осуществления. природа которых, по их представлению, более сложная. Но для того, чтобы освободить их от этих предрассудков, мне нет нужды показывать здесь ни того, в каком смысле истина назначенное изречение, что скоро происходит, то скоро и уничтожается, ни того, всё ли в отношении ко всей природе одинаково легко или нет. Достаточно заметить только, что я говорю здесь не о вещах, происходящих от внешних причин, но только о субстанциях, которые по теореме шестой никакой внешней причиной производимы быть не могут. Вещи, происходящие от внешних причин, состоят ли они из большого или малого числа частей, всем своим совершенством или реальностью, какое они имеют обязано могущество внешней причины. И следовательно, существование их возникает вследствие одного только совершенства внешней причины, а не совершенства их самих. Напротив, субстанция всем совершенствам, какое она имеет, не обязана никакой внешней причине. вследствие чего и существование ее должно вытекать из одной только ее природы, которая поэтому есть не что иное, как ее сущность. Итак, совершенство не уничтожает существование вещи, а скорее полагает его. Напротив, несовершенство уничтожает его, и, следовательно, ничье существование не может быть нам известно более, Чем существование существа абсолютно бесконечного или совершенного, то есть Бога. В самом деле, так как его сущность исключает всякое несовершенство и заключает в себе абсолютное совершенство, то тем самым оно уничтожает всякую причину сомневаться в его существовании и делает его в высшей степени достоверным. Я уверен, это будет ясно для всякого сколько-нибудь внимательного читателя. Теорема 12. Ни из одного правильно представляемого атрибута субстанции не может следовать, чтобы субстанция могла быть делима. Доказательство. части, на которой разделилась бы представляемая таким образом субстанция, или удержат природу субстанции или нет. В первом случае, по теореме 8, всякая часть должна будет быть бесконечной.